Глава третья. Территория Академии оказалась большой. Кроме основного учебного здания в пять этажей, неподалеку находились лаборатории, соединенные порталами с помещениями, где мы учились и изучали теорию. Чуть дальше несколько полигонов, отгороженных куполом защиты. За полигонами парк. Туда мы и направлялись. Несколько чудесных аллей, над которыми раскинулись переплетенные ветви деревьев, создавая чудесный антураж. В конце каждой аллеи – фонтан. Вот это было настоящее произведение искусства. Каждый из фонтанов выполнен в своеобразном антураже. Были простые – с девой, державшей кувшин, из которого илилась вода. Или трубадур, из шляпы которого в три стороны расходились потоки воды. Но чуть дальше меня привлек фонтан с тремя ступенями. Вода, по которым стекала наподобие водопада, при этом переливалась разными оттенками и искрила. Я заворожённо любовалась на это чудо. Позади о чем то тихо переговаривались Трейс Шай. Я не прислушивалась. Но вот вопрос друга меня заинтересовал. Я обернулась, когда он прозвучал. «Шая, а как ты оказалась в группе универсалов?» Насколько я знаю, твои собратья почти все стихийники или зельевары». Девушка, еще недавно улыбавшаяся и ощутившая себя свободно в нашей компании, вдруг сникла и напряглась. В глазах появился страх. Я с легким укором посмотрела на зеленокожего друга. Тот и сам смутился. Но, признаться, подобный вопрос я тоже хотела задать несколько раз, но все не решалось. «Надо же». Во мне еще и тактичность появилась. Хорошо это или плохо, буду разбираться потом. А пока я и сама застыла, ожидая ответа девушки. «Не хочешь, не отвечай, я же просто спросил». Пошел на попятный трей. Но моя напарница отмахнулась, вздохнула и поведала. «В моей семье семеро детей. Никто из нас не знает своих отцов. Но, как сказала мама, «Моим оказался кто-то из высших лордов Империи Драконов. Их кровь очень сильна, потому мне и передалось, помимо стихийной магии, еще немного эмпатического дара и магии жизни, а это уже универсалы. Хотя я и сама удивлена выбором арки, когда попала в эту группу, низшему среди высших очень сложно». Последняя девушка выдавила со слезами на глазах. Я больше удивлен, что после такого союза ты родилась низшей. У некоторых кровь настолько сильна, что дети рождаются высшими. И знаешь, если честно, мне уже интересно, кто твой отец. Потому что ты феномен. Сила и дар передались, а вот родовая особенность нет. Такое на моей памяти впервые. Задумчиво протянул друг. Постой, ты хочешь сказать что и у низших могут рождаться дети другой направленности. Это было действительно поразительно. Если бы ее отцом стал дракон из тех, кто приближен к правящему роду, тут без вариантов. Ребенок унаследовал бы ген родителя. Здесь же уникальный случай. Объяснение у меня может быть одно. Хоть ее отец и достиг высшей ступени, но изначально был низшим, отсюда и ген остался таким же. Впрочем... «Не будем мучить Шаю догадками», — подмигнул тролль. Он всячески старался отвлечь девушку, осознав, насколько бестактным были его высказывания. Но, с другой стороны, ладно, я не разбираюсь в их системе, но остальные-то наверняка недоумевают, откуда взялась ниша с такой силой. Сама напарница моргала, пораженная рассуждениями товарища. «Мне казалось, еще немного, и Шая заплачет», хотя никто из нас ничего обидного не сказал. Может, тут бастарды порицаемы как вид. Надо будет получше узнать о местной системе, чтобы не опростоволоситься. И я мгновенно оказалась рядом и положила руку ей на плечо. В данный момент я смогла осознать, что пора принимать ответственность за это создание, которое за две недели успели достать до печенок. Как поступают аристократы с неравными себе, Я знала не понаслышке. Сама недавно входила в их число. Как же изменилась моя жизнь всего за один день. Моя стервозность, капризность и взбалмошность никуда не делись, но к ним прибавилось чувство ответственности за того, кто заведомо слабее и ниже по статусу. Теперь и у меня на глазах набежали слезы. Стоило вспомнить, как со мной поступили родители и жених. Стало горько. Обидно и досадно. Пришлось мотнуть головой и отогнать воспоминания о доме. Сейчас я здесь. И этого уже не изменить. Пора оставить позади прошлую жизнь и больше к ней не возвращаться. Есть те, кому намного хуже. Та же Шая. Она ведь и постоять за себя толком не сможет, потому что любой, кто выше ее по положению, будет в своем праве. Теперь мне самой придется устраивать свою судьбу, ведь домой возврата нет. А для этого необходимо получше узнать об этом месте за завесой, о которой я до сих пор ничего не слышала. А еще попытаться помочь другим, раз уж взяла под свою защиту. Трей, расскажи мне, что вообще собой представляет ваша половина мира. Разнообразие раз я уже увидела. Много ли тут королевств? Кто ими правит?» Спросила, чтобы отвлечься. «Наш материк Сьель. Академия находится на стыке трех империй. сумеречной, который правит древнейший вампир. Светлый, где властвует эльф. И темный, там заправляют драконы. Еще есть империя Маотара. Ну и множество королевств поменьше со своими правителями», пояснил друг. «Я слушала и запоминала так как мне предстоит здесь не только жить, но и искать работу. Теперь забота о себе любимой всецело легла на мои собственные плечи. И пусть это будет не скоро, но лучше начать думать сейчас, чем бегать сломя голову потом. «А как ты оказалась в академии?» – переключился Трей на меня. «У нас еще не было людей, в которых бы проснулась кровь сразу трех высших». «Потрясение!» Коротко поведала я и отвернулась. Говорить на эту тему совершенно не хотелось. «Ого! Это ж каким должно быть потрясение, чтобы сорвало все печати!» Покачала головой Шая. «Сильное оно было. Очень сильное!» Подтвердила я, ни слова не соврав. Возникла неловкая пауза. Тролль еще ждал, пока я хоть что-то добавлю. Я этого делать не собиралась, но и огрызнуться не могла. Не хотела обидеть парня, ведь понимала, что многих гложет любопытство. Всем интересна история о разом проснувшейся силе. Напарница переводила взгляд с меня на друга и обратно, она же первая и сориентировалась. — В каком доме тебя поселили? — перевела тему разговора девушка, заметив, насколько сильно мое нежелание обсуждать свою проснувшуюся силу. — В тринадцатом, — сказала я, а потом и сама спросила. «А ты в каком живешь? «Там же», — опустила голову собеседница. «Думаю, он скоро будет только наш с тобой». «Почему?» — удивилась я. «Потому что рядом с нишей ни одна высшая не желает обитать на одной территории», — пояснили мне. Пфф, значит, на больше места будет», — легкомысленно отмахнулась, ни грамма не смутившись подобным раскладом. «Тогда нам пора, надо еще обустроить комнату» приняла решение. Глянув на зеленокожего друга, предупредила. — А за ужином расскажешь мне, кто у вас с кем воюет, и как должны проявить себя ученики? Мне эта тема весьма интересна, и мы так и не дошли до посвящения. Мне хочется знать, почему его так боятся. — Договорились, — улыбнулся Трей. Он провел нас к нашему дому и предупредил, что зайдет за нами перед ужином. А мы направились к дверям, откуда с сундуком выходила одна из девушек, блондинка с синими, как ночь, глазами. Заметив меня, она удивилась. Остановилась на пороге. — Ты новая студентка? — властно поинтересовалась. — Да, — коротко бросила я, не имея желания с ней общаться. Она мне не понравилась. Поэтому сейчас ради разнообразия включила аристократку и чинно прошествовала вперед. — А почему только через две недели? «Из какого ты рода?» «Что-то я тебя не помню». Не пожелала оставлять меня в покое блондинка. Манера разговора, умение себя держать, осанка, взгляд — все говорило о том, что девушка из очень древнего рода. Только такие могли позволить себе подобную беспардонность в вопросах. «Тебе обо всех аристократических родах известно?» Спросила, чтобы дать себе время обдумать ответ. Естественно, если она из древнего и богатого рода, то просто обязана знать всех отпрысков из высшего рода. Меня тоже учили этому, чтобы я могла чаще общаться с равными себе, а если бы не